Отряд второй – солнечники – хелиозоа. Солнечники обитают в пресных водах, и некоторые натуралисты называли их пресноводными радиоляриями. Тело их состоит из протоплазмы, в которой можно различить внутреннюю массу энтосарк и наружный слой эктосарк. Строение энтосарка более плотное, иногда пенистое, В нем заключается множество сократительных пузырьков. Тело солнечников овальное и по большей части заключено в твердый панцирь, склеенный из мельчайших песчинок и других посторонних тел. В этом панцире всегда есть отверстие, через которое проходят многочисленные ложноножки. У элегантной решетницы или клатрулина, клатрулина элеганс, Панцирь представляет шарик с многочисленными круглыми отверстиями и сидит на стебельке, которая образуется, по-видимому, из затвердевшей плазмы. Другие солнечники способны двигаться при помощи ложноножек. У большинства эти движения очень медленны, как, например, у жгутикового солнечника целиофрис и у актинофриса актинофрис. У других видов движения более быстрые. Колючий солнечник, акантоцильсис, в одну минуту может проползти расстояние в 12 раз превышающее длину его собственного тела. Подобную скорость имеет сальтанов актодиск, актодискус салтани. Солнечники живут или в одиночку, или образуют небольшие колонии. Так, например, солнечные актинофрисы, актинофриз-соль, соединяются по 10-20 в одну общую массу. Размножение солнечников происходит делением, реже почкованием. Иногда же, как, например, у решетницы, внутри панциря плазма разделяется на две половины. Одна остается, а другая выходит и выделяет собственную раковину. Но наблюдается и другой способ размножения решетницы, когда плазма распадается внутри панциря на множество мелких шариков, которые выходят наружу и некоторое время плавают при помощи жгутиков. Осенью солнечники заключаются в студенистую капсулу, и внутри также образуется множество зародышей, которые весной начинают жить самостоятельно. Солнечники живут в пресных или слегка солоноватых водах, Преимущественно в чистой прозрачной воде. Питаются всякими мелкими организмами, как растительными, так и животными.